Случилось это в лето шесть тысяч девятьсот восемьдесят седьмое. Тысяча четыреста семьдесят девятый год. Торжественно освящали Успенский собор в Кремле. Каменная дива, главный храм земли русской. Народу собралось бесчисленно. Метрополит Геронтий сам повел... Крестный ход вокруг собора по старинке повел, как привык, против солнечного восхода. Тут Иван Васильевич его прилюдно и упрекнул, что делает день по священному писанию. Обомлел митрополит от этой дерзости. удалился, сердито стуча посохом, а когда, спустя немалое время, отдышался, велел черницам искать правду в священных книгах. А пока они ищут, не велел он покидать келли и даже ради трапезы послушники сами принесут и просфоры, и водиц с родниковой для просветления ума. но в священных книгах не сказано было однозначно по солнцу вести крестный ход или против. Созвали и епископов, архимандритов и игуменов, но и тут речи издвоились. Робки поддержали митрополита, однако ростовский архиепископ Вастиан и чудовский архимандрит Геннадий встали против. Напрасно митрополит убеждал их. Когда дьякон ходит в алтаре, то ходит скодилом вокруг престола против солнца, так же подобает и крестному ходу ходить. Архимандрит Геннадий, любно поглаживая свою бородищу, Василий: "Престол в храме, крестный же ход во дворе на святу Божьем". А высян хитренько улыбаясь добавлял: "Что в храме властин митрополит, Но в не храм земля не митрополича, а великого князя по виновению коему первейшая христианская добродетель. Великий кня запретил освящать новые храмы, если крестный ход задумают вести не по солнечному всходу. Митрополит стерпел обиду, затоился, подружился с высяном ростовским, вместе строили козни против Ирикового князя. снова собрал иерархов священнослужителей и книжников и снова не оказалось единомыслия архимандрит генадий гнул своё к нему присоединился новый ростовский архиепископ иосаф а великий князь говорил думным людям что не станет ничего перерешать пока не будет в иерархах православных единомыслия До этого дело дошло, что митрополит Геронтий отъехал в Симонов монастырь и объявил, что слогает с себя сана, ибо больше терпеть ему поношения не вмочно. За громкими спорами, как-то забылись новгородские веленодумцы, не до них было теперь митрополиту Геронтию. Собирались они у дьяка Федора Курицына без помехи, и не только новгородские. Свои вольнодумцы появились московские, но вольнодумны были только в вере, князю же служили великому, верно и прямо. Немало среди них было разумных и расторопных людей, которые старинные обычаи, обременительные для государственного строя, не ставили ни во что. Нужны были такие люди Ивану Васильевичу. Перед митрополитом Герон семь пришлось показать смирение умаливать свое возвращение на метаполию поломавшись для вида Герон се вернулся на митрополичий двор зажел тихо соглядкой на великого князя или испугался что больше звать не будут или дошёлтки умом своим что без великокняжеской крепкой руки и церкви не обойтись Как впрочем и великому князю, без митрополичия благословень. Во многих делах великие княси и митрополит выступали заедино, как два наровистых коня в одной пряжке. Одним из таких общих дел был сибирский поход. Митрополит мечтал этим походом паству свою умножить, продвинуть святой крест за камень. А у великого князя замыслы были великие и давно обдуманные. Не единожды поход откладывался.